Док шел медленнее Пали Несмотря на то, что имел две здоровые ноги Дело было даже не в грузе Хотя все трое обливались потом под двойным весом Просто Док оказался элементарно пуглив И там, где Пали буквально протискивался между аномалиями Новый проводник подолгу стоял Делал шаг вперед и тут же отступал Пытался найти дорогу безопаснее Это сильно выматывало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 Выпущенная граната рванула возле почти неразрушенного дома справа, метрах в семидесяти. Взвизгнул совсем рядом шальной осколок, и тут же по окрестностям разнесся тоскливый вой. «Идут!» Док вскочил, и, не пытаясь целиться в телепатически сбивающих любой прицел тварей, начал резать пространство очередями от живота. Менее опытный погон попробовал бить в атакующих зигзагами псов наверняка,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 «Извини, мне пришлось отвернуться. Сзади еще один шел». «Это ты меня извини». Голос у погона почти не дрожал. «Моя промашка». «Да нет, молодец, что прикрыл. Оба мы молодцы. А вот ты, лысый, педрила бесполезная». Док вдруг шагнул к вылизывавшему тарелку бомжу и с размаху пнул его ногой в лицо. «Нервы», — объяснил он изумленному погону. «Нервы. Просто нервы. Но я его не сильно. Все в порядке».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 Нахмурился погон, не ожидавший от предсказаний бомжа ничего хорошего. «К нам идут! Скоро встреча!» Сзади грохнул выстрел. Подпрыгнувший от неожиданности погон, обернулся и увидел дымящийся дробовик в руках дока. «Один пес был еще жив. Всякую тварь надо добивать. Идем!» Они успели продвинуться вперед совсем немного, и обещанная лысом встреча состоялась.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 Идем со мной. Без команды ни шагу, ни слова. Ясно? Вы оба ждите. Вытащив сигарету из лежащей на траве пачки, погон закурил и присел рядом с Лысом. Бомж улыбнулся ему. И правда, чего волноваться? Шли к клоуну и дошли. Все в порядке. Мне скрывать нечего. Пристрелят, так пристрелят. Зато зомби не буду уже никогда. Да и в обрубок человека меня зона не превратит.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 «Там еще одна тварь была, а у нее маска». Паля решил маску прибрать. Погон замолчал, подозревая, что своей речью произвел не слишком хорошее впечатление. «Шульцу сказали, что к клоуну идут», добавил толстяк в тельняшке. «Рюкзаки со снаряжением, довольно много всякого дерьма». Сказали, что от червя. «То ли червь совсем обалдел, то ли я чего-то не понимаю». Бледный устало потер переносицу.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 «Долго мне ждать?» – спросил он у толстяка, который накрыл яму железной решеткой с неизбежной маскировочной сетью. «Как клоун решит. Кормить будем, не беспокойся. А вот что касается нужды – три раза в сутки. И не ори толку, понял? А товарищ мой где? Док?» «С ним все в порядке. Если бы не сырость, то вообще не на что было бы жаловаться после суток на ногах и в перестрелках». Погон разулся.